Вот так, дорогой читатель, мог смотреть на жизнь не только Лев Толстой, но и Петр Столыпин. Результат свободного крестьянского труда поражал. Невольно появлялась мысль, а что если все мужики выйдут из общины, станут независимыми? Крестьянская община. Великая русская народная крепость, которая спасала страну от всех завоевателей, которая непоколебимо держала крестьянский мир как самоуправляющуюся и самообеспечивающуюся систему, и которая регулярными уравнительными земельными переделами, следя за справедливостью, не позволяла никакому отдельному хозяину возвыситься над остальными. Эта крепость была одновременно силой и тормозом России». За общину стояли и либералы, и консерваторы. Они видели в ней каждый свое, опору социалистических идей, хранительницу традиций. Мужик из Анны Карениной, правда, уже не вписывается в споры об общине. Он сам по себе, он свободен, но таких единицы, а большинство подчинено миру.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 Сомневаться в точности его оценки вряд ли можно. Продолжим цитату и увидим, как делается рельефный портрет мужика. Все это, однако, не мешает крестьянину быть чрезвычайно добрым, терпимым, по-своему необыкновенно гуманным, своеобразно и истинно гуманным, как редко бывает гуманен человек из интеллигентного класса. Вследствие этого интеллигентному и бывает так трудно сойтись с мужиком.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 Кажется, портрет достаточно полон. Но зачем он нам? Мы-то с вами, дорогой читатель, по себе знаем свой национальный характер, сохраняющий многие черты русского мужика. Пусть этот характер кому-то не нравится. Да и не все в нем безукоризненно, но переделывать его пока никому и ничему не удавалось. Спокойный и вдумчивый взгляд Энгельгарта, старшего современника нашего героя, заглядывает еще дальше —